Глава 15 Ближе к вечеру мы немного поболтали с Делфисом о подземном королевстве. Сам он туда заглядывал всего однажды и вообще редко перемещался за пределы замка. Зато кое-что знал о Гидре. По его словам, Гидру поселил в подземной реке некий коварный волшебник. Тогда Гидра была совсем крошечной, почти невидимой, но очень быстро вымахала до своих теперешних размеров. Волшебник подкинул ее подземным обитателям не просто так, а по поручению властителя Снежного королевства. Тогда две соседние страны враждовали, и было расчетно вредить нижним соседям с помощью кровожадной зверушки. В итоге получилось наоборот. Те просто стали осторожнее и не сваливались в воду, зато приспособились подкармливать гидру пленниками из Верхнего мира. А из-за чего-то война началась. Она шла почти с самого основания подземного королевства. Видите ли, далеко не всегда для начала войны требуется веская причина. Но в случае с тем противостоянием веские причины имелись. Подземное королевство появилось позднее нашего, хотя тоже очень давно. Наследный принц Нежного королевства посчитал, что его отец, король Олберик, правит чересчур долго. Надоело ему вечно носить статус наследника. «Да?» А вот британскому принцу уже лет 70, наверное, и до сих пор наследник. Вроде не возмущается. Во внешнем мире другие понятия о престолонаследии. Мне так кажется. Да и времена тогда были совсем иные. Тому наследнику до старости было далеко, но он все равно считал, что чем раньше сядет на престол, тем лучше. Образовался заговор против короля. В числе ближайших вассалов нашлись желающие выдвинуться. Однако кто-то успел донести. Или дух, который покровительствовал династии, подал знак королю. Точно неизвестно. Впрочем, это не важно теперь. Я сегодня наверняка видел портреты короля и наследников галереи. Портрет Олберика там есть. А все изображения Гонза были уничтожены. Отец хотел изгладить саму память о нем. В одну ночь самого наследника его жену, троих маленьких детей и всех заговорщиков вместе с семьями схватили. Связанных отволокли в подземелье. Вход завалили каменными глыбами и поставили вооруженную стражу. Внутри тогда ничего не было, разумеется. Огромное пустое пространство. Там когда-то начинали искать руду, но безрезультатно. Ссылка в подземелье казалась страшнее смерти. Ужасный, пустынный, мрачный край, которым владели жестокие боги. Богов я тоже видел на стенах храма, то есть, конечно, не самих, а изображения. Да, древние боги давно удалились на покой, в неведомые земные глубины. Заговорщики, угодившие под землю, все-таки выжили, хотя среди них не было простолюдинов, которые легко приспосабливаются ко всему. Чистая вода там имелась даже в нескольких источниках. В реке, протекающей почти через весь край, водилась рыба, правда, ее было очень мало, зато летучих мышей хватало. Тут уж было недобрезгливости. В подземелье оказалось относительно тепло. Со временем его новые обитатели построили себе дома. Не стали ютиться в пещерах начали возводить храм, чтобы умилостивить богов, которые время от времени насылали бедствия на маленькое поселение. «Может, эти бедствия случались сами по себе? Просто из-за тяжелых условий», — предположил я. «Людям проще считать источником своих бед нечто сверхъестественное. А когда они полностью освоились подземелье, то обнаружили другой выход наружу, на подступах к дальним горам». Забыл сказать, что Гонза все-таки провозгласили подземным властителем. В какой-то мере он достиг желаемого, хотя подданных оказалось маловато. Набралось около сотни человек, в том числе женщины и дети. Жалкая горстка. Однако начало подземному королевству было положено. Иногда, стараясь не привлекать лишнего внимания, они выбирались на поверхность через второй выход. Приходилось быть крайне осторожными. Если бы кто-то из горных жителей донес королю, к тому выходу тоже приставили бы стражу. Но все обошлось. Постепенно установили связи с горцами, которые не хотели подчиняться Олберику. Некоторые даже поселились под землей, ведь там было теплее. Подземные обитатели выменивали у горцев продукты, необходимые вещи. Обзавелись семенами и занялись земледелием. Даже в полумраке получали какой-то урожай, благодаря упорному труду. Обнаружились целые залежи драгоценных камней. Руду тоже нашли. Жизнь потихоньку налаживалась. Прошло 20 лет. Выросли те, кто попал под землю в детстве. Те, кто родились уже под землей, считали этот мрачный край своим домом. Их не тянуло наверх к солнечному свету. А Олберег до сих пор не собирался умирать. Наследником он назначил брата, который был намного младше и имел множество сыновей. Гонза устал ждать своего часа. Когда олберик все-таки скончался, Гонза заявил о своих правах на престол. Подземные жители, объединившись с горцами, напали на приверженцев нового короля. Небольшими группами старались нанести урон противнику, а потом снова скрывались под землей. Часть знати и воинов поддержали права прямого потомка олберика Снежное королевство заполыхало. Мало кому удавалось остаться непричастным. Волшебники и маги тоже выбирали одну из сторон. Гонза погиб в сражении. Власть в подземном королевстве принял его старший сын. Противостояние продолжалось долго. Бывали дни, когда черная вода подземной реки казалась густо красной от крови пленников. Но все когда-то заканчивается. Закончилась и кровопролитная война. Потомки Гонза не добились возвращения на престол Снежного Королевства, однако их признали почти равноправными владыками. Такая вот история. Я заметил, что Делфис переместился к шкафу. Дверца раскрылась, и вскоре на кресло аккуратно улеглось нечто, сшитое из черного бархата. «Думаю, этот костюм подойдет для сегодняшней ночи», сказал Делфис. «Сейчас помогу вам одеться». «Ты чего?» «Я сам умею, не ребенок. Как вам будет угодно?» Даже удивительно, насколько быстро я привык к местной одежде. Хотя все логично, джинсы и джемпер смотрелись бы тут странновато. К тому же отпала необходимость напяливать костюм, который навязала мне мама. Сейчас ведь как раз намечался торжественный случай. Рождественские подарки я еще раньше вынул из чемодана. Дяде Лоренцу предназначалась навороченная ручка в футляре. Его жене подставка для украшений в виде изящного деревца. А Делинди шелковый шарфик с узором из снежинок. Все это мама выбрала на свой вкус. Только про существование Вилмора она не знала. Зато на всякий случай положила еще пару маленьких, размером с открытку, зимних пейзажей в рамках. Один из них как раз пригодился. Я сложил подарки в пестрый картонный пакет с бантом. И сразу подумал о том, достали ли уже родители мои рождественские подарки. Маме я купил на свои карманные деньги шкатулку для рукоделия. Отцу ежедневник в кожаном переплете и с металлическими уголками. Интересно, что они приготовили для меня? Вообще-то уже были кое-какие соображения по этому поводу. «Мама, скорее всего, выбрала какой-нибудь набор для художника. В последнее время я ни с того ни с сего полюбил рисование, и ей это нравилось. Она всегда мечтала, что из меня вырастет выдающийся субъект. Что касается отца, то я надеялся, что он купит мне щенка. Я уже раза два-три намекал на это в течение месяца, и вроде бы отец ничего не имел против. Раньше у нас жил только кот». Сам появился, когда я еще учился в третьем классе. Огромный угольно-черный зверюга с белым треугольничком на груди зашел однажды вечером в приоткрытую дверь, отряхнул лапы от снега и улегся на пушистом ковре возле камина. Получилось, что не мы его завели, а он нас. Снисходительно позволял себе заботиться и внимательно наблюдал за нашей жизнью. Домашний любимец оказался с суровым характером признавал только отца, на остальных шипел. Мои попытки завязать дружбу ни к чему хорошему не привели. От глубоких царапин на руках еще долго оставались следы. Примерно через год кот пропал, так же неожиданно, как появился. Его долго разыскивали по всей округе, но безрезультатно. Никто его не видал, хотя котяра был приметный. Я поймал себя на мысли, что часто вспоминаю о родителях. Воспоминаниями об отце было наполнено все пространство в замке и вокруг. Невозможно было не думать о нем. Да и по маме тоже слегка скучал. Хотя друзьям, например, Мартину, никогда бы в этом не признался. В замке мне очень нравилось, и я сам захотел остаться. Но прежде ни разу надолго не расставался с родителями. Если не считать поездки с классом по замкам Европы. Плюс еще, когда мне было восемь, дед собрался по делам в Калифорнию и прихватил меня с собой, чтобы показать свой первый Диснейленд. Настоящий, по его словам, а не всякие там копии. Вот и все. А уж Рождество я всегда встречал с близкими. Обычно в городском доме у деда, куда съезжалась вся семья. Даже жутко представить, какие громы и молнии в разгар зимы обрушились бы на дядю Эрика или тетю Ирму, Проигнорируй, они семейную традицию. Единственное исключение делалось только для нашей маленькой семьи. Если отцу хотелось встретить Рождество дома у камина или поехать потом с мамой в какой-нибудь ночной клуб, то исполнялось именно это желание. Дед претензий не предъявлял. Достаточно было на следующий день приехать поздравить его. Или он сам приезжал к нам с горой подарков. За стеной раздался мелодичный звон. Это приглашение к рождественскому столу, — сказал Делфис. — Праздник начинается.